Глава четвертая. Тецуэ смотрел на сбегающий столбики канзи на развернутом свитке. Смысл коварно ускользал, хоть зрение еще работало четко. Он откинулся на спинку стула, и свиток с тихим шуршанием свернулся. Да уж, был относительный покой и тут на тебе. Случилось все, что только могло случиться. и пробудившийся древний дух колдуна, и нерасторопность директора До, и жертвы, и собственная ученица, которая отыграла в этом не последнюю роль. Ах, да, еще смотрители императора свалились, как снег на голову, и так же быстро умчались. Хотя, когда приходит приказ свыше, то и не так полетишь. Императору явно что-то сильно не понравилось. Или случилось что? Тецуэ покачал головой, понимая, что сейчас ничего не добьется. Слава Плетунье, что Аска вернулась живой. Раны были, но ничего такого, из-за чего бы пришлось уложить в лазарет. А вот Фэнга не повезло. Тварь высосала из нее все силы. Поэтому, едва вернув Аску в Годзен, Тецуэ вернулся в лес и провел прощальный очищающий ритуал над душой девочки, ставшей жертвой. Она не виновата, что оказалась на пути колдуна. А вот его вина как директора, что не досмотрел, не успел остановить вовремя. Тецуэ было потянулся за кесеру, но пальцы замерли в воздухе. В все. Он медленно поднялся и распахнул окно. Морозный воздух ворвался в кабинет. Снежные хлопья тихо падали на землю. Тецуэ протянул руки, поймал снег и растер в ладонях. Хидео погиб тоже, но с этим разбираться до... Как он допустил, что колдун не просто выбрался из запечатанного склепа, но еще и вселился в его ученика и успел сделать столько всего. Перед внутренним взором сплыла картина. Лабиринт подземных ходов, соединяющий храмовые комплексы. Проходов для человека между Годзен и Токугавой уже нет. Их закрыли еще в давние времена. Нынешние дети о нем не знают, учителя только частично. Но для духа преград нет. Колдун явно пытался пустить корни и в Годзен. Достаточно только вспомнить склад с табличками о Мёдзе, но не вышло. Юичи – клан, который всегда имел дело с Медзи и колдунами. Все же у них хороший контроль. И Коджи сразу вырвал под корень все злые чары. Тецуэ тряхнул головой. На лицо упали посеребренные сединой пряди. Аска. Она уничтожила колдуна. На помощь пришел предок. Раньше о таком можно было только слышать в преданиях, но теперь вот оно как оказывается. Можно было, конечно, поставить ее слова под сомнение, только после того, как шаманы ночи спасли его от смерти, у Тецуи появилось больше обязательств и больше способностей. Он чувствовал, что Аска говорит правду, чувствовал, какая мощная реку исходит от ее мечей и почему-то от пояса. И там, и там была печать смерти. Кот это понял тоже. Жаль, что не тогда все так быстро закрутилось и не удалось разобраться, что фонит, кроме мечей. Ибо на утро уже ничего подобного не было. Аска, как аска, неужто показалось после нервов и бессонной ночи. Катана и Вакидзаси были непростыми. Оттис клановых печатей на рукоятях явно давал понять собственность клана Шенгай. Оружие, которое само выбирает, кому служить, его можно взять силой, но... Тогда придется опасаться, что месть придет быстро. Лучше с голыми руками пойти на врага, чем взять меч, который не признает в тебе хозяина. Кланова знать разбиралась, как защищать свои вещи. Аска, конечно, не одобряла, что оружие отобрали, но Тецуэ был категорически против оставлять его в руках ученицы. Не хватало еще. хотя все равно же придется вернуть». Он сделал глубокий вдох и сложил руки на груди. «Что с тобой делать, Аска? Откуда ты такая взялась? Изначально было все нормально же. Или так только казалось?» Он уже собрался закрыть окно, сложить бумаги и отправиться спать. Как заметил, что на снег что-то отбрасывает тень. Странную тень, постоянно меняющую очертания. змеящуюся словно языки пламени. Ни один человек не может отбрасывать такое, даже если предположить, что эта ткань одежд развивается на ветру. Нет ветра, даже снега нет. Перестал падать, будто решил, что хватит укутывать землю белым покрывалом. Тень замерла, рассыпалась на тысячи сверкающих осколков. Тецуэ нахмурился и невольно потянулся за спрятанным у шкафа оружием. Плох тот директор. который не может отразить атаку врага в любой момент. Внезапно донесся тихий смех. Звонкий, сладкий, пробирающий до костей. Женский. Не девичий, а именно женский. Тыцуя застыл, понимая, что не в состоянии шевельнуться. Он слышал этот смех. Он прекрасно его знает. Прямо от подоконника в ночное небо потянулись сотни тонких нитей, в мгновение ока сплетающихся между собой. В морозность воздуха вплелся аромат цветущих лотосов, ванили и сжженного сахара. Нити приняли форму ступенек, заблестели лунным светом. Изящная фигура в серебряном плаще плавно спустилась по ним, застыв напротив Тецуи, но не заходя в кабинет, а так и паря над подоконником. «Ну, здравствуй, мой храбрый воин!» — прожурчал ручейком мягкий голос. «Нам нужно поговорить!» Тецуэ почувствовал, что не может произнести ни слова, только склониться, став на одно колено. «Пошли!» — прозвенел приказ. Узкая ладонь, вспыхивающая сиянием лунных лучей, протянулась к нему. Длинные пальцы обвивали белые нити, металлические спицы между пальцами сейчас казались тоньше, чем обычно. Цоя медленно поднялся и вложил свою руку в руку богини. И тут же перед глазами все заплясало в безумной круговерти. Запястье обожгло. Он пошатнулся, но тут же почувствовал под ногами твердую поверхность. Сияющие лунным светом ступени стали, как лед. Рядом тихо рассмеялась плетунья. — Ну что ж ты так, совсем забыл, как гулять по лунной дорожке? — Есть такой грешок. признал Тацуя, глядя на белую землю под ногами. И да, ноги ее не касались. А потом медленно перевел взгляд на свою спутницу. Ее плащ переливался жемчужным пламенем. Порыв ветра сбросил капюшон. Дыхание Тацуя перехватило. До того, как он пошел к шаманам ночи и вручил им свою судьбу и тело, никогда бы не подумал, что увидят лицо плетуньи. С левой стороны сказочная красавица. С правой нет лица вовсе. Одни нити, которые лишь повторяют контуры черепа. Эти же нити переходят в волосы, которые тяжелой белой волной падают на спину. Плетунья улыбнулась. Пухлые розовые губы, как у юной девушки. Но в то же время сплетенный остов, создающий часть рта, сквозь который видны заостренные зубы. Она сама решает, в каком виде и перед кем представать. Свое лицо плетунья показала Тецуи, когда он отрёкся от всех богов, принял ночь как часть себя и поклялся служить только ей, хозяйке судьбы, повелительнице дорог без начала и конца. — Отпусти девочку, Тецуя! — произнесла она, внимательно глядя на него. — Не место ей больше в Годзен. Можно было прикинуться непонимающим и уточнить, о ком речь, но это было глупо. Плетунья не давала покровительства глупым людям. К тому же была у них сейчас только одна девочка, которая слишком явно выбивалась из... из всего. Плетунья направила взор на жилой корпус. Ее рёку слишком велика. Нужно пускать в дело, а не прятать в стенах школы. — Так все же, колдуна, она убила сама, — напряженно уточнил Тецуя. Практически. кивнула плетунья. «Видишь ли, долгое пребывание Аски в школе не входит в мои планы. Ее место не здесь. Но всего лишь год и...» Один взгляд, Тецуэ умолк. «Если богиня что-то задумала, то спорить бесполезно. Тут даже можно понять, почему. Нрав у Аски, как у Цуми, они с плетуньей явно друг друга понимают». «Все обучение она должна завершить в этом году», — донесся голос Плетуньи. «Вот тебе и задание, директор Тецуя. Думай и мозгой, как поступать дальше». Он сложил руки на груди и задумался. В голове было пусто, что-то ни одной подходящей мысли. Плетунья рассмеялась. «Не надо решать сию секунду. У тебя целая ночь впереди». Тецуя сдержал вздох. «Да уж, боги всегда в своем репертуаре». Однако мудро промолчал, понимая, что его мнения не спрашивают. И то, что Плетунья решила явиться лично, само по себе огромная честь. «Чтобы не было сомнений», — невозмутимо протянула она, шагнула к Тецуе и коснулась пальцами его руки. «Смотри!» — в голове тут же зашумело, перед глазами все поплыло. Аска в дорогом темно-фиолетовом одеянии стоит посреди зала. Волосы убраны в высокую прическу, удерживаемую спицами с цветами и маленькими веерами. Ее руку держит высокий красивый мужчина. На его пальцах родовые перстни, черные одежды расшиты алыми языками пламени. Этих двоих можно счесть хорошей парой, если бы не ненависть, которая полыхает в глазах обоих. Аска сбрасывает с себя меховую накидку, остается в простом белом платье. На ее груди ворох шаманских амулетов, ноги босые, волосы свободно спускаются по спине и плечам, губы плотно сжаты, так что побелел шрам над верхней. В глазах решимость. Она делает шаг вперед. Аска стоит на коленях, на мокрой земле и глине. Она кого-то гладит, и, кажется, уговаривает потерпеть. Потом отрывает кусок собственного подола и начинает делать перевязку. Но кому именно, не видно. Белое солнце высоко в зените. Земля идет трещинами. В долину черной рекой вливается чье-то войско. Так и не сосчитать, сколько воинов. Много, слишком много. Они надвигаются неумолимо и резко. Двигаются только странно. Впереди воин верхом на Хэбби. О, плетунье, кому в голову пришло оседлать этого зверя? Это же опасно для жизни. Но лицо скрыто шлемом, а фигуру прячут доспехи. Не разобрать. Плетунья убрала руку и Тыцуя с трудом удержался на ногах. Времени не так много, произнесла она. Я рассчитываю на тебя. Он успел склониться. выражая готовность действовать и исполнять волю своей богини спустя несколько секунд исчезла лунная дорожка громко хлопнули ставни тыцуя осознал насколько он сейчас замерз быстрыми шагами подошел к окну и закрыл его постоял некоторое время потом сел за стол взял черный кристалл покрутил в пальцах вечно так дела богов далеки от дел людей но если уж они пересекаются и невольно вздрогнул. «Да уж, только подумал, что позади все проблемы, как на тебе. Кажется, для школы Годзен настали не слишком хорошие времена. Как и для Токугавы. Хотелось бы верить, что смотрители в скором времени не вернутся. Очень не хочется думать о том, что они не успели сделать здесь все, что собирались». Он провел пальцами по кристаллу, вычерчивая канзи личного имени. Тот ярко вспыхнул и засиял в полумраке, передавая сообщение и зов. Минуты, казалось, стали слишком вязкими и неповоротливыми. Время, будто, остановилось. На кристалле вспыхнул ответный огонек. Отлично, Кодж, ты нужен мне. Сон отменяется.